связь так печально прожил я в тюрьме пять или шесть лет первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны откуда я всего менее мог ожидать его здесь я должен извиниться перед читателем и особенно очарованными читательницами что вынужден буду говорить о вещах о которых обычно умалчивают или ограничиваются с мутными намеками но великий разум который путем долгого искуса и страдания я открыл во всех явлениях жизни Да рассеет перед вами ту мрачную мглу, которой люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. в н е ш н е й неприличности дальнейшего повествования п о с л у ж и т оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл. Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом гнусном пороке, которому я, естественно, приведен был всей совокупностью обстоятельств. Вначале... полный смутного и тоскливого отвращения я упорно сопротивлялся естественному в л е ч е н и ю но сладкие галлюцинации и сны наконец полная невозможность бороться далее с телом законно требующим своего привели меня к тому что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности обладая даром некоторой фантазии неизменным объектом своих одиноких любовных вождений я сделал ее мою бывшую невесту мою любовь мою мечту и, если можно так выразиться Жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. И время, которое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, одинаково оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний. Если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог б передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности. доски ожидания и р а д о с т ь мгновенных тайных встреч я могу уверить что эта повесть была бы нисколько ни хуже ни короче не менее р е а л ь н а чем то что мог бы рассказать нам о своей жизни с госпожу нн и ее фактический муж этот случай сам по себе быть может и не столь значитный е л ь показал мне однако что как человек существо высшего порядка обладающий не только инстинктом но и разумом я могу стать выше обстоятельств и найти исход там где н е р а з у м н о е животное Вероятно, п о г и б л о бы жертвой мучительной неудовлетворенности. Второе — это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак, что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, что бегство из тюрьмы для меня немыслимо. Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. т а я о м а н ч и в о й н е с б ы т о ч н о й надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном. Отчаявшись в осуществимости одного плана, я немедленно создавал другой. Но, конечно, не подвигался вперед, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что при этом каждый переход от одной мечты к другой был сопряжен жестокими страданиями, терзавшими мою душу, как орел т е л о Прометея. Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стену своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреоборимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грациозная твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно. Пожалуй, даже это был ужас безнадежности. Здесь, как в моей памяти, так и в дневнике, существует некоторый пробел. Я решительно не могу припомнить, что делал я и чувствовал в течение двух или трех последующих месяцев. И первая запись в дневнике, появившаяся после долгого периода молчания, своей незначительностью не дает ключа к разгадке. В коротких и сжатых выражениях я сообщаю лишь, что мне сшили новое платье и что я в о п о л н я л Смотреть дневник заключенного от 16 апреля 18. Факт тот, что, погасив все надежды... Сознание невозможности бегства раз и навсегда погасило мучительную тревогу и освободило от рабства мой ум, уже и тогда склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшие близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включающих сюда и те, что со всех сторон облегали нашу тюрьму. Многочисленные чертежи. Испешляющий с тогдашний мой дневник свидетельствует о кропотливой и беспримерно настойчивой работе моей пробудившейся мысли. А дважды в разных местах повторенное и подчеркнутое гордое слово «Я изобрел» уже тогда родит меня со славным мудрецом древности, умевшим решать великие проблемы под градом вражеских стрел на пепелище родного города. Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро. и в открытое окно вливался живительный, бодрый воздух. И, гуляя по камере, я каждый раз при повороте, бессознательно, со смутным интересом, взглядывал на высокое окно, где на фоне голубого безоблачного неба четко и резко выворачивала свой контур железная решетка. «Почему небо так красиво именно сквозь решетку?» — размышлял я, гуляя. «Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому голубое чувствуется особенно сильно наряду с черным? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому безграничное постигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его в границы, например, включения его в квадрат? Вспомнив затем, как всегда в той жизни, при взгляде в широко открытое окно, незащищенной решеткой или в небесный простор, я испытывал потребность лететь, мучительной по своей явной бесплодности и нелепости, я вдруг почувствовал нежность к решетке, нежную благодарность, п о ч т любовь. Слабыми человеческими руками какого-нибудь невежественного кузнеца, даже не отдающего себе отчета в глубоком смысле своего создания, вделанное в стену столь же невежественным каменщиком, она вдруг явила собой образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы. Схватив свои железные квадраты бесконечные, она застыла в холодном и гордом покое, пугая людей темных, давая пищу для размышлений людям рассудительным и восхищая мудреца. Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро, послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, вглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану, вызывавшему восторг своей законченностью.